Часть вторая, глава третья. Шахсан. Вдоль широкого коридора мрачного подземелья каждые тридцать шагов стояли зачарованные столбцы с кристаллами, соединенные между собой охранной магией. Они были зачарованы таким образом, что любой прошедший между ними, неважно живой или мертвый, нарушит контакт со следующим кристаллом тем самым дав сигнал вооруженной страже. Еще никто не смог сбежать из моего подземелья. Многочисленные темницы, забранные решетками и окруженные охранной магией, практически все были пусты. Давно в королевстве Тарташ не появлялось предателей и шпионов. Я направлялся к самой дальней темнице, куда помещали самых опасных и дерзких преступников королевства. «Эрзан, проклятье! Я ведь позволил тебе жить, за какой бездной ты появился на моей земле!» Как только я миновал первый рубеж охраны, они поняли, что я приближаюсь. По дороге я раздумывал, что мне следует с Эрзаном сделать? Сразу убить? Не выслушав его жалких рассказов о том, Что же он забыл в моем королевстве или все же позволить ему открыть свой рот? Если я просто убью его, то никогда не узнаю, зачем он осмысленно пошел на верную смерть. Убить же его я всегда успею. Магические светильники, установленные на каменных стенах, заливали светом коридор подземелья. Я остановился около нужной мне темницы. Стражники отворили металлическую дверь, и я вошел внутрь. Эрзан был прикован к стене тяжелыми кандалами. Его лицо было покрыто синяками и кровоподтеками. Нижняя губа была разбита, но, скажется, сломан. В целом, сильного вреда мои люди ему не причинили. Я замер на границе освещенного участка темницы, разглядывая его фигуру. Я не видел Эрзана много лет. «Повелитель!» — произнес он глухим голосом, едва разомкнув потрескавшиеся и разбитые губы. «Эрзан Рорн!» — произнес его имя с презрением. Я подошел ближе и встал точно напротив его лица. «Для тебя мое королевство закрыто, Эрзан!» — резко произнес я. «Зачем ты сюда явился?» Я едва сдерживал свою ненависть и гнев. Благодаря Руслане блокирующая магия мне больше не помогала. Эмоции и чувства рвались наружу. Пленник слабо кивнул и произнес «Я обязан жизнью». Я усмехнулся и ядовито спросил ты пришел в мои земли, чтобы сказать мне об этом?» Мог бы прислать гонца. «Я обязан жизнью не вам, а одной из ваших претенденток, повелитель», произнес он слабо, вызвав во мне волну ярости. Кто посмел? Кто предатель? Волна ярости красной пеленой опустилась на глаза. Не досмотрели. Посмели и пустили в мой замок ту, что связалась проклятым братом Эдны. «Кто она?» прошипел сквозь сцепленные зубы. Эрзан тряхнул головой. Его огненные волосы упали на глаза грязными сосульками. «Я вам назову ее имя, когда поклянетесь не причинять девушке вреда, повелитель. Она не знает, кто я такой». Я схватил его за горло и сжал с силой. Мужчина захрипел и раскрыл рот, пытаясь ухватить живительного воздуха. Лицо Эрзана стало багроветь, а глаза закатываться. И тогда я его резко отпустил. Он часто-часто задышал и закашлялся. Имя, потребовал я. Эрзан замотал головой. Есть еще кое-что, о чем вы должны знать, повелитель. Откашлявшись, произнес он игнорируя мое требование. Пленник поднял на меня свои зеленые глаза, которые были так похожи на глаза проклятой Эдны. Махнул рукой, разрешая ему говорить. «Моя сестра, повелитель!» Я сжал руки в кулаки. Эрзан сглотнул и договорил. «Эдна жива, и она направляется сюда». Идет, чтобы убить вас, повелитель. Много лет назад, в тот день, когда ее должны были казнить, я помог Эдне сбежать, подменив ее невиновной девушкой. Если вы убьете меня, то будете правы, так как Эдна лишилась разума. Она должна была принять свою смерть, а я вмешался и совершил огромную ошибку. Эдна. Тронулась умом. Эрзан замолчал. Я рассмеялся и произнес, что ты, что твоя сестра, глупцы. Это я вам позволил уйти со своих земель. Это я позволил подменить тебе, Эдну, на другую преступницу. Девушка, что приняла казнь вместо Эдны, не была невиновной. Гляжу, что ты удивлен. Эрзан был не просто удивлен. Оказалось, он был ошарашен моим признанием. «Вы знали?» Подался он вперед, и цепи звякнули в такт его движению. «Но почему вы позволили нам уйти и избежать?» «Потому что она была беременна, Эрзан. Для меня она умерла. Навсегда». «Она потеряла ребенка и обезумела, повелитель». «Моя сестра винит вас в смерти ребенка и одержима жаждой мести. Она придет сюда, и лишь боги ведают, что она может сотворить». «Ты переживаешь за меня?» — спросил его с иронией. «Но «Ну, не стоит. Лучше назови имя той, которой ты обязан жизнью, Эрзан». Мой голос наполнился нотками льда. «Назову повелитель» но при условии, что вы поклянетесь не причинять ей вреда. «Ты смеешь ставить мне условия низшей?» зашипел я на него и кивнул своим воинам. Два четких удара, и по темнице раздался громкий и дикий крик боли. Эрзан задергался в цепях. Обе его ноги были аккуратно сломаны. Мой воин собрался продолжить, но я остановил его. Пока хватит. Сначала я хочу получить ответ на свой вопрос. Эрзан, назови ее имя. «Дайте клятву, повелитель», — прохрипел он, морщась и дрожа от боли. Крупные слезы потекли из зеленых глаз, размазывая грязь и кровь на его лице. — Довольно храбрые слова, Эрзан, учитывая, что у тебя перебиты обе ноги. Глупые, но храбрые. Я вынул из ножен свой клинок и указал его острием на правое колено пленника. Кивнул своему воину. — Один удар. Прямо сюда. Мой воин с садистской улыбкой исполнил приказ. Замах мощного оружия и раздался хруст. Эрзан завопил пуще прежнего. «Ну что, попробуем еще разок?» С обманчивой мягкостью поинтересовался у него, как только стихли его дикие крики. «Что сломать раньше? Другое колено? Или, может быть, несколько ребер?» «Есть еще такой вариант — вырвать твой язык. Ты ведь все равно не говоришь то, что я хочу знать. Выбирай, Эрзан. «Прошу вас», — застонал он, едва находясь в сознании, — «умоляю. Она не знала ничего. Она спасла меня. Я хотел стать ее слугой, и все. Но вы можете ей навредить из-за меня. Я уже жалею, что сказал вам о ней». «Хорошо». Тогда я сам сделаю выбор. Указал на другое колено, и мой воин уже замахнулся для удара, как вдруг раздался женский голос, наполненный священным ужасом. «Шахсан, остановись, это я спасла его!» «Во имя всех проклятых богов!» Я мог сразу догадаться, о ком говорит Эрзан. Руслана прошептал ее имя Эрзан. «Беги!» «Шахсан, остановись! Это я спасла его!» Закричала в отчаянии, когда увидела, что он сотворил с несчастным Эрзаном. Мне удалось пробраться в темницу благодаря Юне, которая стала проводником, а дальше, оказывается, магия земли способна на многое, даже сделать невидимой для стражи и обойти охранное заклятие. И когда чары невидимости спали с меня, воины короля тут же схватили меня. «Руслана!» — прошептал едва живой Эрзан. «Беги!» «Бежать? Он серьезно? И оставить его тут умирать?» «Шахсан!» — обратилась к повелителю. «Он и его команда нашли меня, когда я перенеслась в ваш мир». Глаза Шахсана пронизали меня ледяным холодом, а в руке он крепко сжимал обнаженный клинок. Мужчина глядел, словно сквозь меня. От его взгляда по позвоночнику прошла неприятная холодная волна. Я попыталась вырваться из цепких рук воинов, не применяя магии, но они цепко и крепко держали меня. «Отпустите его!» тихо попросила Шахсана. «Отпустите, повелитель! Ведь если бы не Эрзан, то я не знаю, что со мной сейчас было бы». «Где именно он тебя нашел?» резко спросил Шахсан, сделав в мою сторону шаг. Я очнулась в горе трупов, которые поедали дина... Mm. безкрылые драконы. А потом, когда я выбралась и убежала оттуда... «На меня напало странное существо». «Ты оказалась в нашем мире на Могильных островах?» Удивился Шахсан и обернулся к Эрзану. «Это правда?» «Да, повелитель». Сквозь стон слабым голосом ответил Эрзан. «Руслана была ранена». «Почему ты мне ничего не сказала?» Вновь спросил меня Шахсан. «Мы с вами мало общались», — произнесла в ответ. «Отпустите ее», — приказал Шахсан своим воинам, и те сразу убрали от меня свои руки. «Как ты проникла в подземелье?» Криво улыбнулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Я... Хм, использовал свою магию», — сказала правду. Шахсан протянул руку, и что есть силы дёрнул меня за руку на себя. От неожиданности я оказалась тесно прижата к сильному телу короля. Он вывел меня из темницы Эрзана, крепко удерживая за тонкое запястье не дёрнуться и не вырваться. Шахсан развернул меня к себе и зафиксировал пальцами мой подбородок. Внимательно рассматривая моё лицо, холодно произнёс — Я уже давно так много не удивлялся, Руслана. Ты приручила золотого дракона. Ты разбила мою защиту от чувств и эмоций. Нагло посмела в обход моему приказу оживить Гасса. И из-за твоего влияния я оставил своего бывшего гончего в живых. Теперь я узнаю, что ты знаешь Эрзана и Эдну, предателей, которым я по своей доброй воле дал второй шанс. Я всего лишь прошу вас о пощаде этого человека, Ваше Величество. Я ничего не знаю об их предательстве, но знаю одно. Эрзан хороший человек и заслуживает того, чтобы жить. Вы ведь справедливый и добрый. Вы сохранили жизнь Гассу. Прошу вас, сохраните жизнь Эрзана». Я коснулась его лица ладонью, невесомо подарила легкую ласку. «Пожалуйста». Хватка шахсана на моем подбородке стала жестче. «Останутся синяки?» После драматической паузы он продолжил. «В прошлом я совершал невразимо жестокие вещи Руслана. Я породил страх в людях и драконах чтобы править ими единовластно во всем королевстве Тарташ. Я — король по крови и по своей сути, которому лучше всех известно, что мягкотелый и добрый правитель не сможет удержать власть, какой бы силой и магией он ни обладал. Мой отец был добрым и за это поплатился. Бремя моих деяний мне предстоит нести до конца моих дней, Но есть нечто, о чем скажу тебе сейчас. Не знаю, в чем именно дело, не разобрался еще, но твоя магия или ты сама сводишь меня с ума? Ты разрушаешь меня, делаешь мягким, словно расплавленный воск. Мне это не нравится, Руслана, очень не нравится. Громко сглотнула. Его признание не несло в себе ничего хорошего. Лицо Шахсана было напряженным и жестким. Глаза пылали яростью. Все мое существо тряслось от страха и вопило опасность. Ты приходишь сюда, миновав охранную магию и стражу, прерывала мой допрос и посмела при моих воинах просить пощады для Эрзана. «Будь на твоем месте кто-то другой, то его голова мгновенно была бы отрублена. Ты понимаешь всю серьезность и силу моего терпения, Руслана». «Понимаю. Выдохнула и, видимо, от страха во мне произошел выброс адреналина, а с ним и всплеск магии». Пол задрожал и в одно мгновение сила земли разрушила твердость камня. Вокруг нас сильными побегами вырвались из недр земли гибкие стебли растений, и быстрее скорости света оплели тело Шахсана, словно коконом, защищая меня от него. Шахсан зарычал, яростно разрубая сочную зелень своим клинком. Прибежали воины и стражники, принялись бороться с агрессивными побегами. Но мало того, полезли из рытвен и из покореженного пола мураши, пауки, гусеницы, всевозможные жуки и стали нападать с особой агрессией на воинов и стражников Шахсана. Сначала я замерла в ступоре, глядя на происходящее, так как зрелище было не просто необычным, а я бы сказала, потрясающим. Это так завораживающе здорово видеть свою магию в действии. Но когда стебли стали душить Шахсана и других мужчин, я опомнилась и закричала, вкладывая в свой голос силу. «Хватит! Стоп! Замереть!» Сложно, когда не знаешь, как именно нужно останавливать свою магию, как контролировать ее. После моего крика все прекратилось, но не исчезло, а просто замерло. Насекомые шустро побежали обратно, ныряя в землю и возвращаясь к своим делам, а вот растения замерли в неестественных формах и изгибах. Шахсан быстро выбрался из зеленого плена, произнеся какое-то сложное заклинание, и все растения в одно мгновение завяли, сохлись и рассыпались. Он подошел ко мне, дрожащий от адреналина, и большой потери магических сил, и сказал, «Твою выходку можно рассмотреть как покушение Руслана, но так как ты не умеешь контролировать свою силу и не знаешь всех правил этого мира, и помимо магии Земли владеешь магией жизни, то...» Он замолчал, видимо, раздумывая, что же со мной все-таки сделать. «Простите меня». «Я не хотела причинять вреда ни вам, ни кому-то еще», — произнесла еле слышно. Шахсан выдохнул и махнул своим воинам, что опасности нет. Повернулся ко мне и сказал, «Ты приносишь много хлопот, Руслана, очень много. Но я готов снова простить тебя, хотя мне это сложно, и я сам не понимаю себя». «Спасибо», — улыбнулась робко и осмелилась спросить «А а что с Арзаном? Шахсан сощурил глаза и, улыбнувшись одними уголками губ, зловеще произнес «А что ты готова предложить за его освобождение, Руслана?» Вздохнула. Могла бы и догадаться, слишком примитивно и предсказуемо, Но кое-что я могла предложить. «Я доставлю вам незабываемое удовольствие, если вы отпустите Эрзана и позволите мне его исцелить», сказала, глядя в глаза королю. «Ваше слово нерушимо. Я знаю и поверю вам». «Хорошо», — после некоторой паузы согласился Шахсан, Немного разочарована, но при этом с особым интересом глядя на меня. Я отпущу Эрзана и позволю тебе его исцелить. Сегодня вечером тебя отведут в мои покои. Согласно кивнула, принимая его ответ, а про себя слабо улыбнулась. Я ведь не знаю, как пройдет этот вечер. И как отреагирует Шахсан на мое мастерство? Ведь я собиралась доставить ему удовольствие расслабляющим массажем спины, который вводит человека практически в сонное состояние, а если добавить чуть-чуть своей магии, ох! Шахсан улыбнулся, но не зло и не торжествующе, а улыбка ребенка, дождавшегося долгожданной игрушки о которой он так долго мечтал. «Пусть уберут здесь и отремонтируют», — приказал король своим воинам и добавил. «Пленника освободите и перенесите в гостевые покои, Руслана его исцелит». Шахсан приблизился к Арзану и, усмехнувшись, сказал. «Тебе очень повезло, Низший. Очень» развернулся и ушел.